преждевременный сливовый дождь Доронин стоял у окна, смотрел, как по стеклу сбегают ручейки. "Баю, сливовый дождь", рассеянно сказал он. "Что-то рановато, обычно они начинаются с конца мая". Вице-консол не поддержал беседу о природных явлениях, и снова наступило молчание.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 субтильности. Однако в Японии такое телосложение не редкость. В остальном же масса видел в притоне дряхлого старика сутулого, с трясущейся головой, с пигментными пятнами на лице. Мой же старичок был вполне бодр и свеж. Я бы дал ему не больше 60. Вот-вот поднял палец консул. Про ниндзя известно, что они Мастера менять облик. Но если теория мистера Фолта верна, отпечатки своих пальцев изменить невозможно. Схожесть оттиска на воротничке и на зеркале это подтверждает. Так или иначе, безликий пошел на отчаянный дерзкий шаг, уничтожил улики прямо в кабинете начальника полиции. Попытался скрыться, но не удалось.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 Это совершенно особое ответвление буддизма, весьма запутанное и изобилующее тайнами. Непосвященным про него мало что известно. В соответствии с этим учением человек может достичь просветления и стать Буддой еще при жизни, но для этого требуется особенная твердость в вере, потому то колесница и называется алмазной. Ведь в природе нет ничего тверже алмаза. Решительно не понимаю, сказал Фандорин, подумав. Как можно достичь просветления и стать Буддой, если совершаешь убийство и вытворяешь мерзости? То ну, это положим, не штука. Мало ли гадостей вытворяют наши с вами святоши.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 Монахи повторяют их тысячи раз, веря, что тем самым продвинутся по пути Будды. Вероятно, существует и какая-нибудь фанатичная секта, придумавшая себе восклицание конгодзё. Всеволод Витальевич развел руками. Увы, в подобных материях европейцу не разобраться. Вернёмтесь к лучше к безликому Пока не заплутали в буддийских чащах, проверим логическую последовательность событий. Вопрос: за что убили Благолепова? Ответ: за то, что кому ни попадя болтал о ночных пассажирах. Другой причины насылать мастера хитрых убийств на столь никчёмного человечишку вроде бы не было. Так? Так.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 Однако, чтобы снова не произошло утечки, операцию нужно провести в тайне и от муниципальной и от японской полиции. Это четыре. Всё. Обдумав сказанное, Доронин скептически качнул головой. Так-то, но так. Но что значит вынудить к действию? Как вы себе это представляете?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 Не хотите говорить, понял Доронин. Ну и правильно. А то сорвется ваша операция, и вы меня в шпионы запишите». Он побарабанил пальцами по стеклу. Знаете что, Рас Петрович? Для чистоты опыта я и посланнику не стану писать о ваших выводах. Что же до санкций то считаете?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 Тот дёрнулся, побледнел. "Да, мне тоже давно пора". Рас Петрович удивился, осторожно спросил: "Вы хотели говорить со мной? О чем? — Нет, сначала вы". Письмоводитель поднялся, решительно застегнул ртук. — "Где вам угодно?". Провожаемые истерическим треском Ремингтона вышли в сад. Дождь перестал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 Он не ожидал столь чеканного ответа, а идея о том, что отсталая азиатская страна может через двадцать лет превратиться в великую державу, была просто смехотворной. Однако обижать японца не следовало. "Понятно", протянул Фандорин, чувствуя, что не очень-то достиг цели. «Еще у вас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 о капитанской дочке. И увидев в глазах собеседника изумление, пояснил о Софии Диогеновне. что случилось. Господин лицеконсуль, вы ее... вы ее любите? От того, что японец перепутал в ключевом слоге «р» и «л», а еще более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 На нём старательным почерком, с виньетками и загогулинами, четыре строчки. Беда пришла, нету шмочи сердцу. Явись скорей, спаси меня, а коль не явишься, то знай, что погибаю через тебя. Озадаченный задаченный Фондорин пошёл справиться у массы. Показал ему конверт, и слуга изобразил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 А что могу ей предложить я? Сирота страшно волновался, трудные слова произносил с особой тщательностью, а в глаза Фандорину не смотрел, опустил голову к самой груди. Но если его голос задрожал. Если вы намерены воспользоваться беззащитностью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 "Речём, вы столько для нее сделали. Да как же я мог этого не сделать? Вы сами говорите, одинокая, беззащитная в чужой стране". Сирота вздохнул и торжественно объявил: "Я люблю госпожу Благолепову. Я уже догадался". Внезапно японец торжественно поклонился. Да не на европейский манер, одним подбородком а в пояс и распрямился не сразу, а секунд через пять. Теперь он смотрел Фандорину прямо в лицо. В глазах блестели слезы. От волнения все л и р снова полезли друг на друга. Вы голодный человек, господин вице-консул Я навеки ваш должник. Скоро у меня будет пол Японии. Вечных должников, мысленно сыронизировал Эраст Петрович, не желая признаваться себе, что растроган. — "Одно горько", вздохнул сирота. "Я никогда не смогу отплатить за ваше благородство. Очень даже можете". Титулярный советник взял его за локоть. — ка ко мне на квартиру, а то опять этот чертов лиловый дождь полил. Грех открывать зонт, когда небо сочится сливовым дождем.